Глава одиннадцатая. Промежуточная. Куколка. Очнулся я от прикосновения чьей-то руки к своему плечу. Разлепив веки, я увидел перед собой серьезное лицо нашего техника. Прибыли за Соня. Выходим. Коротко пояснил Квант и первым направился по проходу в сторону выхода. Я первым, из нас уже четверых, если считать вместе с профессором, проследовал за квантом и уже скоро оказался на станционном перроне. Народящую вокруг тьма тьмущая, и все именно так, как я и ожидал, и даже видел во сне, совершенно недавно. Дежавю испытал, одним словом. Небоскребы действительно пронизывают облака своими вершинами, На магистральные пути всех возможных видов и назначений заполняет практически всё видимое пространство и в высоту, и в обе стороны улицы. В наличии и постоянный фоновый шум, гудящий толпы, ещё больше дат чего. Докруг все спешат по делам, и всё тут опрятно и чисто. Мы сейчас в среднем городе находимся, ну или уровне, или кластере Я не знаю, как правильно этот район называть. Задал я вопрос сразу всем троим, шагая в людском потоке и активно вертя головой во все стороны. Какая тонкая проницательность. Серьярси. Этичен же профессор перекинул в другую руку свой весистый кофр с акварелью. "Ой, друг мой, но это действительно так. Пруф. Только не забивай парню голову философией. Предобрый день, Иванна, использовав привольность в обращении. Я буду очень сраться. Прв. А что, меня так звали когда-то? Да. На времена студенческие и далёкие Сердонов среагировал меланхоличной улыбкой. Вы реал сейчас ностальгировать собрались или что там про философию мегаполисов-то? Я предпринял попытку вернуть их в начало затронутой темы. Говорил даже и грубовато, но никто не обиделся вроде. Ярси, тебя правда именно это сейчас интересует, сделанной строгостью с противлком? Ну, не скажу, что так уж и очень. В таком случае это всех касается, а не только нашего молодого друга. Он повысил голос для доходчивости и правильности восприятия посыла. Я советою не увлекаться на болтовню, а повнимательнее следить за содержимым карманов. После его предусмотрительного и своевременного замечания я механично проверил наличные и убедился в сохранности нескольких империалов. О рисках-то я не подумал, если честно сказать. Но они наверняка есть. И бедул свой промышлял среди сующей толпы, наказывая обеспеченных ротаджей пребывающих из провинции в избытке. Тем временем мы подошли к крытому переходу, должному вывезти нас в аккурат на парковку гравикаров в такси. Тут я конкретно напрягся, припоминая бомжеватого нищего старика из прошлого сна с его кошмарными предсказаниями. А не встречу ли я его наяву? — А что у тебя с лицом, Ярси? Уж не местных ли жуликов испугался? Без намёка на обвинение в молодоши и поинтересовалась Ханна. И как заметила-то в этот момент, словно в подтверждение её слов, мой взгляд вычленил парочку личностей, бесспешно стоявших у стороны перехода и никуда не спешащих. Оба индивидуума не моложе меня и не старше квантой Ханны. Один персонаж держи ветре закрутит на длинной цепочке, закреплённой кольцом на пальце связку раритетных ключей и новых карт доступа ёба они следят за прохожими ну точно выретые промысловики опустошения карманов и старом одинких кошельков если в мегаполисах таковыми ещё кто-то пользуется у нас же в глубинке к примеру и такие древности ещё кое-где сохранились от т-рекса вот на парочка обратила внимание на проявление интереса с моей стороны. Но каких-либо действий они не предприняли. Ну так, чи сопроводили меня хмурыми взглядами и всё на этом. Ну и старика в переходе не оказалось, что откровенно порадовало. Хрен его ждёт. Город сот вещь был в самом деле ши. Нужна парковка нашлась с махом. Профессор самолично организовал такси до гостиницы. При университете. Собственно, никто из нас и не возражал, придерживаясь постановы от кванта не тратить свои средства. А далее. Часовая поездка по однообразным магистралям мегаполиса, даже архитектура его опостылила уже через каких-то пятнадцать минут. Все одно и то же вокруг. Как люди живут без живописной природы, не пойму я. И вот. Мы прибыли к месту нашего проживания, выгрузились и прошли в вестибюль университетского отеля или гостиницы. Тут нас сразу встретил вежливый администратор Синтетик, предложивший пройти к стойке ресепшена для регистрации и соблюдения остальных полагающихся формальностей. Конечно, конечно, и дорога семейства со мной пусть небольшая. Я услышал краям уха обрывки разговора нашего профессора по коммуникатору да-да и по нашим общему делу когда думаю смогут друзья сейчас я всё вложу это он уже к нам обратился спеша к администратору эти люди со мной заполните гостевой формуляр именно так и номера на меня регистрируйте распорядился профессор и занялся оформлением Ну, а мы трое воспользовались удобными диванчиками вестибюля для комфортного ожидания завершения процедуры. Не стоять же всем скопом у стойки. Я занялся праздным осмотром, особо не напрягаясь и не вдаваясь в детали шикарного интерьера, как рекламировал нам этот отель профессор. Хотя и что в нем такого шикарного? Интерьер, как интерьер? Просто с чуть более выраженным уклоном технологически продвинутые новороты, облегчающие жизнь людям, пользователям, то есть. А вот тут я впал в ступор, сам того не понимая, и не давая никакого отчёта, что случилось. Всё просто. Я увидел куклу. Не в буквальном смысле, конечно же, а в переносом, дело касаться молодой девушки. Девочки явно не местной, где с риисходит из узнаваемых черт, присущих любому вегарианцу. Она прошла мимо нас в сторону дверей гостиничного ресторанчика, даже не прошла, а будто бы проплыла мимо в своем ярком, длинною до пят и узком платье. Каким макаром ноги умудрятся переставлять, в толк не возьму, а ее неповторимая грация и особая прямая осанка меня буквально ошеломяют». И, о, да, она на меня посмотрела. Ну, или мне показалось, что удостоила ответным знаком внимания. Но очень хочется, чтобы это так и было, в плане взгляда. Я обратил внимания на ее огромные выразительные глаза, подчеркнутые тончайшими штрихами макияжной подводки, как и границы губ. Ярко выражен лицевой треугольник и тонкий носик, задорно взстёрнуты вверх, но они сильно, а не навещево и гармонично. Куколка с полки, одним словом. Только вот зачем ей аляповатый полупрозрачный зонтик внутри помещения? Мне не совсем ясно. Но смотрится в целом очень даже неплохо, а точнее, отпад. И выглядит зонтик как неотъемлемый атрибут законченной композиции.